Закон седьмой. Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны. Толкование. Седьмой закон произнесён остапом у нарзанного источника. Внимательно изучите ситуацию, при которой был сформулирован данный закон. Вдумчивый анализ переговоров с великим докой, мантёром Мечниковым, могут многому вас научить. Остап сразу же понял, что мантёр великий дока. Наговаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись. Но сказал Остап за всё дело десятку. "Дуся", удивился мантёр. "Вы меня озлабляете. Я человек измученный нарзаном. Сколько же вы хотите? Положите полста, ведь имущество-то казённое".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 А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника. А я пошел. У меня с прессом работы много, а одним нарзаном разве проживешь? И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился. Всем известно, что глаза — зеркало души. Однако, общаясь, большая часть людей в это зеркало очень мало смотрит. А те люди, что смотрят в глаза, не видят душу. Как же увидеть мысли и душевные порывы в глазах человека? Для комбинатора это вопрос архиважный. Поэтому пролистаем с вами страницы книг и познаем, что можно узнать по глазам. Авторы книги NLP Вводный курс. Полное практическое руководство Гарри Олдер и Бэррил Хейзер пишут Начиная отслеживать на микроуровне движение глаз, вы заметите, что они в самом деле куда правдивее и выразительней всего, что бы ни говорил собеседник. Движения глаз могут рассказать нам очень много о том, как человек мыслит, и исследовательно помогают лучше понять его слова и поступки. Кристиан Вайсбах и Урсула Дакс в книге Эмоциональный интеллект констатируют: Обратите внимание на направление взгляда вашего собеседника. Вы установите, что эти визуальные сигналы однозначны. В книге "Азбука лидерства" Игорь Ларин и Марина Беловодская рекомендуют: излагая свою выстраданную идею кому-либо, прилежно следите за глазами партнёра. Делайте паузу, если заметите, что его глазные яблоки приходят в движение. Это означает, что человек обращается к своему внутреннему опыту, осмысливает ваши аргументы. и какое-то время не может воспринимать ничего нового. Конец цитаты. В бестселлере Алана Пиза "Язык тела движений" говорится следующее: Мы имеем в виду размер зрачков человека и поведение его глаз. С помощью глаз передаются самые точные и открытые сигналы из всех сигналов человеческой коммуникации, потому что они занимают центральное положение в человеческом организме, а зрачки ведут себя полностью независимо При дневном свете зрачки могут расширяться и сужаться в зависимости от того, как меняется отношение и настроение человека от положительного к отрицательному и наоборот. Когда человек возбуждён, его зрачки расширяются в 4 раза против нормального состояния. Наоборот, сердитое, мрачное настроение заставляет зрачки сокращаться. При этом получаются так называемые глаза-бусинки или змеиные глаза. Глаза играют большую роль при ухаживании. Женщины подводят глаза для их выразительности. Если женщина любит мужчину, то при его виде её зрачки расширяются, и он правильно расшифрует этот знак, не зная, как он это делает. Поэтому романтические свидания часто устраиваются в затемнённых, плохо освещённых местах, что позволяет зрачкам расширяться. Молодые влюблённые смотрят пристально друг другу в глаза, подсознательно ожидая расширения зрачков. Каждый приходит в возбуждение от расширяющихся зрачков другого. Когда вы разговариваете с людьми или ведёте переговоры, научитесь смотреть в зрачок. И зрачок расскажет вам правду о мыслях человека. Если человек нечестен или скрывает что-то, его глаза встречаются с вашими менее чем 1/3 всего времени общения. Если взгляд человека встречается с вашими глазами более 2/3 времени, это может означать одно из двух. Первое он или она считают вас очень интересным и привлекательным. В этом случае зрачки глаз будут расширены. Во-вторых, он или она настроены враждебно по отношению к вам и невербально посылают вызов. В этом случае зрачки будут сужены. Арджайл установил, что если человеку А нравится человек Б, То он на него будет часто смотреть. Это побуждает Б думать, что он нравится А, поэтому Б в свою очередь полюбит А. Другими словами, чтобы построить хорошие отношения с другим человеком, ваш взгляд должен встречаться с его взглядом около 60-70% всего времени общения. Это заставит его тоже полюбить вас. Неудивительно, следовательно, то, что скованный и скромный человек, который встречается с вами взглядом менее чем 1/3 времени, редко пользуется доверием. При переговорах никогда не следует надевать тёмные очки, потому что у других появится ощущение, что их разглядывают в упор. Долгота взгляда человека зависит от того, к какой нации он принадлежит. Всегда, прежде чем делать какие-либо выводы, сделайте скидку на национальную принадлежность. Но важна не только долгота и частота взгляда, но и та географическая площадь лица и тела, на которую направлен взгляд, так как это тоже влияет на исход переговоров. Эти сигналы передаются и поглощаются с помощью невербалики и обычно совершенно точно истолковываются собеседниками. Требует около 30 дней постоянной усиленной практики, чтобы научиться следующей технологии взгляда и эффективно применять её для улучшения характера вашего общения с другими людьми. Деловой взгляд Ведя деловые переговоры, представьте, что на лбу вашего собеседника находится треугольник. Направив свой взгляд на этот треугольник, вы создаёте серьёзную атмосферу, и другой человек чувствует, что вы настроены по-деловому. При условии, что ваш взгляд не опускается ниже глаз другого человека, вы сможете контролировать ход переговоров при помощи взгляда. Социальный взгляд. Если ваш взгляд опускается ниже уровня глаз другого человека, Создаётся атмосфера социального общения. Эксперименты по исследованию особенностей взгляда показали, что во время социального общения глаза тоже смотрят на символический треугольник на лице человека, в данном случае расположенный на линии глаз и области рта. Интимный взгляд. Этот взгляд проходит через линию глаз и опускается ниже подбородка на другие части тела собеседника. При тесном общении этот треугольник опускается от глаз до груди, а при отдалённом от глаз до промежности. Мужчины и женщины при помощи этого взгляда показывают свою заинтересованность к человеку, а если он тоже заинтересовал, то он ответит тем же взглядом. Взгляд изыскасы. Взгляд изыскасы используется для передачи интереса или враждебности. Если он сопровождается слегка поднятыми бровями или улыбкой, Он означает заинтересованность и часто используется для завлекания. Если он сопровождается опущенными вниз бровями, нахмуренным лбом или опущенными уголками рта, он означает подозрительное, враждебное или критическое отношение. При открытые веки. Больше всего нас раздражают люди, которые во время разговора опускают веки. Этот жест подсознательный и является попыткой человека убрать вас из поля своего зрения. потому что вы ему надоели или стали неинтересным, или он чувствует своё превосходство над вами. При нормальной частоте моргания 6-8 раз в минуту веки этого человека закрываются на секунду или больше, как будто человек моментально стирает вас из своей памяти. Предельная степень отключения может наступить, если человек закроет глаза и заснёт. Но это редко встречается при встрече один на один. Если человек подчёркивает своё превосходство над вами, его прикрытые веки сочетаются с откинутой назад головой и долгим взглядом, известным как взгляд свысока. Если вы заметили такой взгляд у своего собеседника, учтите, что ваше поведение вызывает отрицательную реакцию, и нужно что-то изменить, если вы заинтересованы в успешном завершении разговора. Выводы Большое значение для исхода встречи с глазу на глаз имеет та часть человеческого тела, на которую вы направляете свой взгляд. Если бы вы были управляющим, отчитывающим своего ленивого подопечного, какой взгляд вы бы выбрали? Если бы вы выбрали социальный взгляд, он не обратит никакого внимания на ваши слова, независимо от того, как бы громко и угрожающе вы не говорили. Социальный взгляд лишит ваши слова всякой опоры. а интимный взгляд или озадачит, или смутит вашего сотрудника. Самым подходящим взглядом будет деловой взгляд, поскольку он может оказать сильное влияние на вашего адресата и подскажет ему, что вы очень серьезно настроены.